Глава 28 Установка двигателей заняла не столько много времени, правда, как всегда, чуть доработали первоначальный план. Двигатели установили не жестко, а с возможностью регулировки ближе, дальше от кабины, через винтовые соединения, которые нашлись у Чипуля на складе. Это все было сделано для натяжки цепи. Старый натяжитель оставили. Только снабдили его пружиной, чтобы он работал как успокоитель цепей. Иначе они будут входить в резонанс. Ну, в общем, вроде и все. Двигатели установлены. Конечно, самая слабая часть — это приводные цепи. Одна порвется, залетит под остальные, остальные тут же слетят или порвутся, и все. Броневик только толкать придется. Сюда бы... «Многорядную цепь, но чего нет, того нет». Добавили в герметичный кожух смазки. И работы по установке двигателя можно считать законченными. Осталась сущая ерунда — подключить управление двигателями и уложить шины электролинии. Но, конечно, не дали доделать. Срочно вызвал киншас. Данил бросил все, уселся в шагоход к темниле и поскакал туда. Оказалось, что не так уж и срочно его вызывали. Просто был готов пулемет с ломаной пружиной, и нужно было забрать его. Ну и еще часть патронов готова. Все было оплачено, темнило и сам мог бы забрать. Потом Данилу перехватил староста. Колючую проволоку устанавливали на деревянные кронштейны вместо железных. И это не вызывало трудностей у работяг-старосты а вот установка сигнализации вызывала трудности скорее не технического плана, а взятия на себя ответственности по улучшению конструкции данила смотрел и дал добро а дальше к нему подошел шило долго мялся и покашливал прежде чем начать оказывается данил закружился и забыл выплатить заработанное за выезд пришлось извиняться и собрать всех с чепулем чтобы выплатить часть деньгами часть найденным серебром а часть кредитами местного магазина. Также выплатил зарплату охранникам и лафине. В общем, один из подсумков у Данилы резко полегчал. Даже лямка разгрузки заметно меньше стала давить на плечо. Не получили свою долю Иришка, которая продолжала возиться с броневиком, и бланш с Кариной, так как ушли обучать местных вояк пулеметному делу. Обучала бланш, а Карина вызвалась ее охранять. Когда Данил освободился и подошел к броневику, было уже все практически готово. Единственное — управление газом получилось рычагом под руку, а не педалью под ногу. Каждый двигатель имел свой модуль контакторов, поэтому пришлось объединять рычаги в один, перемычки между ними. Получилось неплохо, почти как на яхте. Только вот, как всегда, получилось через одно место. При нажатии вперед... Броневик ехал назад. По сути, мелочь переделывать не стали. Не вытерпели, еще толком не заизолировав все шины, решили проверить, что получилось. А, получилась песня. Во-первых, не было рок от двигателя, лишь жужжание электродвигателя и шорох цепи. Как бы это все было тоже не тихо, но после дизельного двигателя казалось, что в уши напихали вату. Скорости прибавилось заметно. Километров сорок пять в час. И это газ еще не до конца. Страшно было, как бы гусеницы не слетели. Уж слишком они лязгали на мощенной дороге. Остались мелочи и доработки. Установить решетку на башню и боковые окна, чтобы, если даже нежить зажала их со всех сторон, до них не добралась. Поменять пулемет шагохода на броневик. Просто на него патрон больше. Но Иришка захотелось сделать так, чтобы бронежелюзи на лобовом стекле были регулируемые, чтобы при обстреле можно было их закрыть, ну или открыть наоборот, когда опасности нет. Ведь скорость значительно выросла, и смотреть, что там впереди, нужно куда более внимательно. А также следовало установить два фонаря спереди, чтобы ездить по ночам, и один фонарь на башню. Ну и Данил еще собрался установить зеркала. Вот только если двигатели они поменяли всего за двое суток, то все эти мелочи заняли пять дней работы. Правда, не таких бешеных, как первых два. За это время Данил обучил работе на тракторе Дулеба, пару раз ходил в ресторацию, один раз всей компанией и один раз рыжий. Кстати, о компании. Шило под присмотром Бланш практически не пил. А раз не пил Шило, то никто и не пьянствовал. Практически все закупили себе автоматические пистолеты и пошили ременные разгрузки, как у Данилы. В общем, стали из кремней выглядеть, как из одного отряда, единообразно. Про отряды нежити всю неделю ничего не было слышно. Ни в Клоповнике, ни там, где нежить обычно встречалась в больших количествах. Начался даже отток переселенцев обратно в степи. Они занимали брошенные урочища и начинали строить там лачуги. Крестьяне привыкли кормиться с земли, а в городе свободных земель не было. Даже за городом все расхватали. Да из-за нехватки работы для поисковиков стало не протолкнуться. Очень многие ходили пешком или передвигались на лошадке, запряженной в телегу. Собирали все, что можно, основательно обвалив цены на металл и всякую шнягу. Наконец-то с утра пораньше собрались, взяли пирожки лафины и выехали только на одном броневике без шагохода. Планировалось проверить его ходовые качества и заодно выполнить контракт с Лахтиком, показать ему место, где Данил появился. Сейчас он один выделялся черной кожей и огромным револьвером. Правда, вооружен был пистолетом-пулеметом. Рыжая была тоже в черной коже, но она, чтобы не отставать от всех, пошила себе ременно-плечевую систему из черной мягкой кожи и подсумки к ней из того же материала. По вооружению команда Данилы... Пожалуй, самые крутые перцы. Несколько автоматов, пистолеты-пулеметы. Вторым комплектом шли винтовки, включая со снайперским прицелом и два пулемета. Один Данилин автомат чего стоил. В общем, выехав из квартала, который сейчас опутанный колючей проволокой поверху выглядел как режимный объект, потихоньку добрались до башни. Там проехали мимо бригады старосты, которая на тракторе поднимала целину прицепным плугом с четырьмя корпусами. Навесного плуга для трактора не нашли. Обнаружили какой-то раритетный на колесах с сиденьем и рулем. Сейчас сам староста сидел на плуге, поворачивая руль, а его помощник чищал длинной палкой набившуюся траву. Нет, рулем староста не рулил. Этот руль был приводным механизмом вместо гидравлики на подъем и опускание лемехов. Они так были увлечены работой, что даже не видели, как мимо броневик проскочил. Ну а выехав на трак за башней, тут можно и броневик проверять, что называется выжить из него все. Ну что? Газуем? спросил Данила. Давай. Если что, отвалится, так лучше сразу, чтобы недалеко тащить назад было. Иришка поддала газу. Здесь пока еще была накатанная дорога. Сразу обнаружился большой плюс. На скорости ветерок дул сквозь пустое лобовое, ведь стекла тут не было. Про высокую температуру в кабине можно было напрочь забыть. Наоборот, было приятно сидеть под потоками воздуха. Подвеска и гусеницы будто и были сделаны для высокой скорости. Амортизаторы отрабатывали кочки очень качественно. Кажется, на меньшей скорости даже больше трясло. А сейчас ехали будто по волнам. Вот догнали неизвестный шагоход и обогнали, как стоячий. Данил сразу посмотрел в зеркало заднего вида. А позади была еще одна неожиданность. За ним поднимался огромный стол пыли, такой, что обогнанный шагоход скрылся в ней полностью. Когда ехали 20 километров в час, гусеницы почти и не пылили. Сейчас же позади был настоящий апокалипсис. Наверное, и в салон залетает. Данил спросил у Лизаветы, которая штатно работала переговорным устройством. «Что там с пылью?» Лизавета задала вопрос дальше и, повернувшись к Даниле, ответила. «Пыльно, но терпимо». Из-за того же пыльного хвоста за ними встречные подводы и шагоходы загодя съезжали с дороги и лежались к обочинам. «Интересно, сколько сейчас скорость?» «60-80». «Броневик летел пулей». А Иришка и Данил заслуженно наслаждались. Правда, ветерок в лицо сначала был приятный, а теперь начинал приносить проблемы. Во-первых, утро и еще прохладно. а Во-вторых, глаза слезились. А мошки и частички травы так и норовили попасть, если не в глаз, то в рот, как только Данил пытался что-то сказать. Иришка съехала в сторону от натоптанной дороги. Скорость снизилась ощутимо, трава тормозила броневик. Пыли стало поменьше, но ненадолго, поэтому вновь выехали на дорогу. Ямы пока пролетались легко, не проморгать бывал, а может, и проехали уже. Его, кажется, засыпали переселенцы. Хрдзинь! Что-то отломилось на очередной кочке. Иришка вдавила тормоза. Что-то явно сломалось. Данил полез вниз. А Иришка без спроса побежала назад смотреть, что отломилось. Стой! Данил ее вовремя остановил. Еще не хватало, чтобы с Иришкой что-то случилось. Да я посмотреть. Может, мы на железку просто наехали? Вот бери Геху, Акима и Карину, тогда и иди с ними, одна, не бегай. Остальные члены экипажа вышли на свежий воздух. Командир, мне нравится этот агрегат. Здорово, вы его накрутили. «Даже зад не успел отсидеть, а мы уже полпути проехали», — заметил Геха. «За кругой смотри!» «Да смотрю я, смотрю!» «А что остановились-то?» Данил лазил на четвереньках, заглядывая под днище. Сейчас он находился ровно спереди и особенно тщательно осматривал кожух цепи и днище. «Отвалилось что-то!» — нерадостно сообщил Данил. Тем более, что отломилась, Данил так и не мог обнаружить, хоть тщательно осматривал каждый сантиметр днища и гусеницы. «А это не вот тут же леска была?» — спросила Елизавета. Даниле пришлось вылезти из-под броневика, чтобы посмотреть, на что она показывает. Он с недовольством распрямился и чуть не стукнул себя по лбу. слона как говорится, и не заметили». Чтобы на электродвигатели не попадала пыль и дождь, они с Иришкой согнули большой лист железа и прикрепили сверху над двигателями, наподобие кожуха. И Данил даже вспомнил, что они наживили болты, а прикрутить так и не прикрутили. Вот этот кожух и улетел. Ладно, мелкая поломка. На скорость не влияет. Пришлось, правда, подождать Иришку с охраной. Они далеко ушли, но так и не нашли жестянку. Видно, скорость очень большая была. Пока остановились, значительное расстояние проехали. Решили не возвращаться. Жестянку новую найдут. Загрузились и поехали дальше. Правда, больше не гоняли, так как Данила и Иришка решили, что это знак свыше. 40 км в час — вполне нормальная скорость. Да и сворачивать им пора с основного тракта, что шел до башни. А по пересеченной местности лучше не гонять. Такие овраги и балки попадались, что можно влететь на полном ходу. Да и ветер так сильно не хлестал по глазам. Через полчаса встретили первого сухаря. Из-за того, чем его успокаивать, чуть драка не произошла. Все накупили пистолетов и хотели их испытать. Данил хотел тоже испытать свой автомат, но куда там? Он в очереди был последний. Сухаря сняли хорошо. Помимо всего прочего, с него сняли увесистую золотую печатку и серебряный портсигар. Правда, к сожалению, для Шила совершенно пустой. Но это уже нормальный лут, а не так, по брикушке. Дальше ехали не спеша, отдыхая. Останавливались около редкой техники и сухарей. Большими дугами объезжали овраги и речушки, которых не видно было на карте. Как-то неожиданно Данил узнал местность, с которой он выехал, с другого ракурса. Вон те заросли вишни, а вон сгнивший грузовик с мелкими колесами. На Данила нахлынули воспоминания, как он тут, помирая от жажды, ел ягоду. Еще чуть, и вот он овраг, а скорее разлом, в который он спрыгнул и отбивался от волков. Как его объехать Данил не представлял. Он долился слишком далеко, Даже на карте было похоже, что разлом идет неестественными прямыми линиями. Да и не нужно его переезжать, нечего там делать лишним глазам. Как раз Данил оставит всех ждать тут, а сам с Рыжей пойдет к идолу. Место тут хорошее. Недалеко хоть и мелкий, но водоем. С одной стороны тылы защищены оврагом. В общем, подождут здесь пару часов. Больше, наверное, и не потребуется. «Значит так. Остаетесь здесь. Я и Рыжая сходим на пару часов на разведку». «Одни пойдете без охраны? Что за тайны?» — сразу спросила Карина. «Тайн нет. Покажу девушке памятник архитектуры. Рыжая немного поизучает его, я обратно». «Не пойдет. Я заплатил за то, чтобы вы мне показали памятник». Вмешался молчаливый лахтик. «Без проблем. Хотел и тонкости показать, но, видно, не судьба. Пошли тогда вместе, просто посмотрим». Данил сказал намеком, но Лахтик его понял. «Хорошо, идите. Потом посмотрю». «Так сколько ждать?» «Да не слишком долго. Там делов-то. Единственная проблема — уснуть смогу, пока рыжий изучать будет. Потому давай часов шесть. Тут недалеко, метров четыреста». «Вон там, в ложбинке. Что случится, стрелять начнем, услышите?» «Да и давайте, если помощь нужна будет, либо стрелять начнем, либо ракету вверх отстрелю». «Хорошо», — легко согласилась Карина. А Данил набил полные подсумки патронами, накинул рюкзак с недельным запасом еды и тронулся к оврагу. Овраг сейчас заметно осыпался, и то место, где когда-то Данил срывал землю, сейчас было вполне проходимое. Даже по обвалам была видна звериная тропа. Вот Данил и двинулся по ней в полной уверенности, что рыжая пошла за ним. «А ты куда?» Голос рыжий заставил его обернуться. «У меня приглашение. Данил знает от кого». Деловито сказала Лизавета, поправив маленький сидр за плечами. Данил был в небольшом ступоре, не зная, как реагировать. Лизавета ведь вполне могла получить приглашение от перепута. А девочка-подросток обошла Данилу и первой начала спускаться в овраг по натоптанной зверями тропинке. Рыжая пристально смотрела на него. А что ему оставалось делать? Он пожал плечами и двинулся за Лизаветой, махнув рыжей, чтоб не отставала. Перебравшись через овраг, Данил крикнул. «Карина! Следи за лахтиком, чтобы за нами не ушел!» «Не переживай!» Карина приложила два пальца к лбу, будто отдавая честь. Ну и все. Дальше, почти не оборачиваясь, дошли до идола. Ничего тут за год не изменилось. Все так же ветер трепал ковыль, щебетали птицы. Ну, здравствуй. Данил приложил руку к нагретому на солнце камню, прислушался. Ничего не произошло. Даже выражение лица изваяния не поменялось, было какое-то торжественно нейтральное. Так и осталось. Но ничего. Данил обернулся. Рыжая стояла, ничего не понимая. А вот Лизавета время зря не теряла. Достала небольшие угощения и спрятала под ближайшим камнем. Повязала красную нитку на первый куст полыни, тут же из рюкзака достала и расстелила небольшую циновку, на которую уселась в позе лотоса, оперевшись спиной на изваяние. Данил хмыкнул. «Вот подготовилась девчонка. А он...» Данил извлёк две банки с каши и стоял, не зная, что делать. Наверное, одной банкой должна угостить рыжая, а второй банкой — он. Но вот как преподнести дары хранителю? До этого он закапывал лопатой, а сейчас у него лопаты нет. Есть только ножик перочинный. Таким ножом час копать ямку будешь под такие банки. Да и под камушек не положишь, как Лизавета. Ну и ладно. Данил принял решение. — Держи. Нужно преподнести дар хранителю, — сказал он, передавая банку рыжей. — А как? Молитвы, заклинания нужно читать? Нет. Просто преподнеси и все. Рыжая, не дослушав, положила банку у самого камня. А Данил все-таки вскрыл свою и, покрутив в руках, вывалил содержимое за первым маломальским кустом. А пустую банку так и не решился выкинуть. Сунул в один из подсумков. Что дальше? Спросила рыжая. Садись спиной к идолу и постарайся заснуть. А ты не мог предупредить, чтобы я тоже циновку взяла? Справедливо возмутилась девушка. Данил молча сел, отметив, что мелкая Елизавета выбрала себе место в теньке, а им с рыжей придется сидеть на самом солнцепеке. И долго ждать Цсс! Данил приложил палец к губам. Медитируй! «А если не умеешь, то просто засни». Рыжая замолчала, на удивление, через какое-то время засопела и уронила голову на плечо Данилы. А вот он ни в какую не мог уснуть. То кто-то где-то рыкнет, то сначала вроде ровная земля, и камешки впивались в пятую точку, а в спину элементы разгрузки. То автомат с коленок съедет. Тут еще голова рыжий на плече будто свинцом наливалась. Давила все сильнее и сильнее. Но всему приходит срок. Данил начал моргать, проваливаясь на какое-то время. Раз, он поднял веки, солнце печет, камушки впиваются в зад, рыжая сопит на плече, пахнет ковылем и полынью. Все нормально. Вот веки опустились, а Данил провалился в сон поглубже. Хоп! Открылись веки, тенек, деревья, листва. Зад сидит на удобном ковре из-за листьев. Рыжая сопит у него на коленях, автомат все так же давит, запах речки и прелых листьев — все нормально. Вот только комары и земля влажная. Холод стал пробирать. Данил вновь закрыл глаза, проваливаясь в сон. «Комары?» Данил вскочил, как ужаленный. Острая боль пронзила голову. — Нельзя так резко вставать после переходов. Лучше поспи еще, я покараулю. Елизавета уже сидела на поваленном бревне. Данила осмотрелся. Стопка бетонных блоков вместо идола. Кругом заросли клена, а вдалеке сквозь листву поблескивает вода. — Я что, дома? — Как ты и желал, вместе с рыжей. «Правда, я в довеса к вам попала». Рыжая, к слову, разбуженная тем, что подскочил Данил, сидя, крутила головой, держась обеими руками за свою шевелюру. «Блин, голова! Где мы вообще?» «На земле», — ответил Данил, забыв, что слово «земля» он произносит на общем языке. «Понятно, что не на небе». Данила хотел сказать, что мы в его мире. Голосом зазнайки проговорила Елизавета. «Да ладно!» — не поверила Рыжая. Получилось? Пойдем быстрее смотреть. Данил, ты же нам все покажешь?» Рыжая встала и вновь схватилась за голову. «Ммм, а что так голова болит?» «Разность давления, магнитного поля и силы тяжести. Нужно от нескольких часов до нескольких дней на адаптацию». Вновь словно по учебнику ответила Елизавета. «А ты откуда все это знаешь?» — спросил у нее Данил. «Так общалась с хранителем переправы». «А почему он со мной не говорил?» «Сказал ты кашу ему, будто собаки на землю вывалил». «Так я откуда знал, как нужно?» «А во-вторых, он сказал, что ты его не понял бы все равно». «Пойдемте, по пути все выясните, и адаптацию там же пройдем». Данил осмотрел себя из спутниц. Если по на одежде рыжая смогла пройти за байкершу, а Лизавета вообще за местную в своих штанах, похожих на джинсы, то вот то, что они обвешаны оружием и амуницией, никуда не годилось. Подожди, нужно оружие и снаряжение спрятать. Данил аккуратно снял автомат, РПС, снял кобуру с пистолетом и все это положил в ямку, а сверху нагреб опавшую прошлогоднюю листву. То же самое сделала и рыжая. «Может, пистолет оставим?» «Нет, не потребуется». Данил отстегнул последний подсумок, который висел на ремне. Это был кошелек. Оставшиеся золотые и серебряные монеты он и не планировал с собой брать в село. А вот завалявшиеся золотые кольца, больше похожие на массивные гайки, обрывок цепочки, тоже больше похожие на бычью, и сережку взял. Колец подсумки было больше но он выбрал те что были без клеем и узоров еще не хватало сенсации об археологических находках неизвестной культуры можно я рюкзачок с собой возьму тут ничего нет что можно принять за другую культуру бери данил понимал что лизавета лучше его знала что можно брать а что нельзя вон и одета она почти по земной моде ну что пошли Перебравшись через старые русло ручьев вышли из заросли клена. И перед глазами раскинулась почти такая же степь. Я думала, у вас лесистая местность, а тут все тот же ковыль и та же полынь, разочарованно сказала рыжая. Тоже, да не то же. Смотри, сколько железа и везде непонятные столбы с проволокой. Лизавета указала на газопровод уходящий до горизонта, и столбы с электричеством. О! «А что там за забором?» Рыжая увидела заброшенную нефтебазу. «Это старая нефтебаза. Сейчас почти заброшена». «Сходим?» «Нет, там охрана». Данил ответил, пытаясь по привычке поправить лямки, отсутствующей РПС. Лямок, конечно, не было. Пальцы прочертили в пустоте. «Эта сторона речки была с высоким крутым берегом». Но вся испещрена буграми от того, что год за годом землю сдвигали для постройки плотины. Поэтому практически пока не вышли на нее, никаких видов не открылось. Сама плотина была довольно популярным местом у рыбаков. Вот и сейчас здесь стояло восемь машин. Но, как всегда, ни одного знакомого. Отсюда даже такси можно было вызвать. Правда, ни денег, ни телефона у них нет. Поэтому придется пройтись 4 километра пешком. Тем более они не привлекали лишних взглядов. Вернее, кроме обтянутой кожаными штанами попы рыжий, рыбаки больше ни на что и не смотрели. И то украдкой, пока Данил не видит. «Смотрю, у вас машины на колесном ходу в основном. Почему так? Для них же дороги нужны». Вот незнакомая речь рыжий привлекла внимание близ сидящих рыбаков. «Но это все в допусках. Мало ли туристов гуляет?» «У нас дороги везде. Так это же дорого!» Данил пожал плечами. «Все равно дешевле, чем строить шагоходы». Лизавета увидела пустую пластиковую бутылку из-под лимонада. «Моя!» — кинулась она подбирать земной мусор. «Брось! Брось, говорю! Тут это добро за мусор считается!» Лизавета недоверчиво посмотрела на добротную пластиковую бутылку и на Данила. Видно, прогоняла в голове вариант, не обманывает ли он ее, чтобы потом себе забрать этот пластик. Но бутылку положила обратно. Пока они разговаривали, грунтовая дорога закончилась, и они вышли на асфальт. Вполне обычное дело. Данил даже и не обратил внимания. Он вырос среди асфальта. А вот рыжая, и особенно Лизавета, нет. Они в первый раз увидели такое чудо. И если рыжая просто ковыряла носком ботинка край асфальта, то Лизавета с детским счастьем начала бегать по нему. «Класс! Здорово! Мне нравится!» Данил даже не стал ее одергивать. Рыбаками это место не просматривалось, а края на деревне была пустынная. Пусть порадуется. «Это асфальт», — с видом много повидавшего старика произнес Данил. Вдалеке летела машина, пришлось Лизавету ловить за руку и объяснять правила дорожного движения. Да главное, чтоб на проезжей части не стояли, и, испугавшись, не стали метаться. «Это что, все тут так быстро ездят?» Проводила взглядом рыжая машина, которая притормозила и с большим хвостом пыли съехала на грунтовку. «Ездят и быстрее. Пойдемте уже. А то так и не уйдем никуда». Данил вел их к своей тетке, у которой останавливался тут в селе, пока обхаживал с металлодетектором близлежащую местность. А значит, им нужно было пройти практически через все село. По асфальту шагалось на удивление легко. Самому ему хотелось прыгать. Это даже лучше, чем идти по мостовой. В самом селе были тротуары. Улицы имели оживленное автомобильное движение. И хорошо, что не пришлось идти по дороге. Лизавета много вертелась, и Данил переживал за нее. «Хоть за руку бери, иначе под колеса попадет». На тротуарах тоже пусто не было. Возможно, были выходные. Слишком много людей попадалось им на пути. А может, это и к лучшему. Всем было абсолютно все равно до них. А вот если бы они шли единственные, завтра уже все село об этом знало бы. «Данил, ты...» Вот и одноклассник встретился, которого лет шесть не видел. Вроде он даже в полиции работает. — Санек! Женился! — одноклассник показал глазами на Рыжую. — Пока нет, она туристка. — Кстати, с сестрой по-русски не бельмеса. — Ясно. — Рыже спросила, кто это. Данил объяснил, как мог. Познакомил. — Ну ты молодец. шпаришь по-ниношенски. Где учился? С завистью проговорил санек. В командировке. Я смотрю, загар у тебя рабочий, обветренный. С моря с таким не приезжают. Ну ладно, давай, Рад встрече, бежать нужно. Санек распрощался и ушел. А они подошли к центру села, где на площади были магазины, и по выходным собирался рынок. Было довольно людно. Видимо, сегодня все-таки выходной. Рыжая с Лизаветой бессовестно разглядывали дорогие машины, буквально пялись сквозь тонированные стекла в салон, и также сопровождая взглядами местных девушек интересного для Данилы возраста. «Почему так много красится?» «Ну да, местные на лица смотрелись куда ярче рыжей, которая не пользовалась косметикой. Мало того, ее лицо было обветрено не меньше, чем у Данилы долгими прогулками по степи» поэтому в голосе рыжей чувствовалась ревность. Не всем повезло родиться красивой. Данил, конечно, немножко привирал. Местные девушки многие были красивые, а косметика лишь подчеркивала их красоту. Но рыжей требовалась поддержка. Она явно чувствовала себя неуютно. Брехун. Рыжая легко раскусила льстивые речи, но слепительная улыбка заиграла на ее лице. «Нам сюда нужно зайти». Данил повел их в старое фабричное здание, где сейчас находился сельский торговый центр. Здесь на втором этаже сидел ювелир. Ему Данил как-то приносил найденное серебро на продажу. Конечно, разочарован был тогда сильно, рассчитывал получить за найденную ювелирку большие деньги. В итоге была озвучена до того смешная цена лома серебра, что ему стало стыдно, что он сюда заходил. Сейчас же он тащил золото. И золото тащил ломом, не рассчитывая получить деньги за изделие. Да и не пять граммов было в кармане. Вот только Данил не учел одного. Ювелир сидел на втором этаже, и ему с двумя девушками нужно было пройти мимо кучи прилавков. И Данил дошел уже почти до лестницы, как заметил, что его спутницы пропали. Пришлось возвращаться практически до первой витрины с майками. Дальше они еле двигались, буквально останавливаясь у каждого платья. Даже аргументы, что нет денег, не помогали. Пришлось их бросить, а самому идти к ювелиру. «Лом золота принимаете?» «Данил! Нашел, что ли, что?» Все-таки узнал его ювелир. «Кто ищет, тот всегда найдет», — ответил он пословицей. «Ну, хвались». Данил вывалил пригоршню на стол. Так что ювелир начал осматриваться по сторонам и в итоге накрыл кучу бумажкой. «Ты что, такой бесстрашный?» «Так вроде сдавать лом золота законом не преследуется». «Лом — да, но на ломе проба должна стоять, а на твоем — нет». «Может, ты самородное золото переплавил?» Данил немного опешил от того, с какой скоростью ювелир рассмотрел отсутствие проб. Откуда в нашей области самородное золото? Может, до меня кто переплавлял? Мне в таком виде досталось. Этого не доказать. Ювелир погрузился в работу, по очереди извлекаясь под бумажки каждое изделие. Тщательно взвешивал, царапал, капал и вновь рассматривал. Ну, понимаешь, что нормальную цену не дам. Проба не стоит, а проба высокая. — Могут вопросы быть. Как будто действительно из самородного золота половина изделий сделана. — Сразу предупреждаю. Если меня за зад возьмут, я тебя сразу сдам. Но я тебя знаю, ты воровать не будешь, поэтому и беру. — Хорошо, сколько? Данил плохо представлял, сколько все это стоит. — Ну, пусть пара тысяч за грамм. А золото у него граммов двадцать точно будет. Даже побольше. Ну, пусть обманет на эти побольше. Значит, сорок тысяч будет. Если меньше даст, то придется торговаться. Ну, тридцать семь граммов, и среди них половина высшей пробы. Восемьдесят дам, больше никак. Данил от неожиданности сразу сказал «давай». Ювелир бодро отчитал пятитысячными купюрами. «Сколько, ты говоришь, твой металлоискатель стоит?» «Может, заняться?» «За пятьдесят брал. Плюс катушка 9, плюс пятак, да лопата две с половиной. Да плюс берцы чуть не раз в год беру». «Не стоит оно того. Я столько лет с металлоискателем хожу. Первый раз так выскочила. «Если еще выскочит, приноси». «Обязательно», — соврал Данил. «Если и понесет сдавать золото, то точно не сюда». Он быстро нашел своих спутниц. «Все. Теперь пошли ваши хотелки удовлетворять. Хотя подождите. Сначала я телефон возьму. На работу отзвониться нужно». Данил повел спутниц в салон сотовой связи. К ним сразу подошла консультант, девушка чуть старше Елизаветы. Данил выбрал недорогую защищенную модель с аккумулятором большой емкости. Сразу взял дополнительную память. Вот восстановить сим-карту не удалось. Не было с собой паспорта. Потом до тетки дойдет, там все документы лежали. Восстановит. А пока консультант разрешил попользоваться бесплатным Wi-Fi. Данил глянул на число, месяц и год и немного растерялся. Сколько его не было? Больше года? А какой сейчас год? — вполне серьезно спросил Данил. Консультант ответила, даже не насторожилась. «Нам нужно немедленно возвращаться. А что случилось? Здесь прошло всего две недели, а меня не было полтора года. И что? Данил хочет сказать, что за два часа нашего отсутствия на твоей родине прошло уже несколько дней. До рыжий кажется, дошло». Она даже в лице поменялась. «Простите, что вмешиваюсь, а не подскажете, на каком языке вы разговариваете?» Вмешалась в их разговор стоявшая рядом с ними консультант. «На арабском», — соврал Данил. «Только зайдем, мне пластиковую фляжку купим, и побежали». Не обращая внимания на то, что он разговаривает с консультантом, сказала Лизавета. «Извините еще раз, но это не арабский. Я просто языки изучаю». А такого наречия даже не слышала. Не вовремя проявляла интерес консультант. «Ну, может быть. Я сам не знаю. Выучил, пока в командировке был. А как называется язык, не знаю». Рыжая потянула Данилу на выход. «Пойдем быстрее. Подожди». Остановил ее Данил и уже обратился к консультанту. «Не могли бы вы скачать несколько кулинарных книг? Мы сейчас походим и вернемся, заберем». «Хорошо». Данил подорвался быстрее совершать покупки. Оказывается, рыжая присмотрела бюстгальтеры себе и подругам, что остались в том мире. Таких там точно не найти. Поэтому брала с запасом. Но заодно других маечек и трусишек набрала почти на 20 тысяч. И это хорошо, что в сельском сельпо Данил представил, если бы рыжая попала в бутик, сколько денег оставила бы. Кое-чего взяли Лизавете, но куда меньше и дешевле. Тут же заскочили купить присмотренное платье и туфли. Следом в магазин «Турист». Тут взяли рюкзаки. Откровенно говоря, земные рюкзаки были удобнее и крепче. Конечно же, взяли пластиковые фляжки. Причем не только Лизавете. В том мире они считались статусным предметом. Данил хотел какой-нибудь гаджет для зарядки телефона на элементах или солнечных батареях. Но куда там? Это называется торговый центр, а, по сути, сельпо. Тут ничего похожего никогда не было. Ну и все. Забежали за телефоном и купили автомобильную зарядку и мультиметр. Как преобразовать электричество? Там Данил решит. Выбежали на рынок с набитыми рюкзаками, туда, где стоянка такси. Вот Данил не учел еще мелочи. Есть уже хотелось. А на стоянке такси стояла шаурмичная от которой с ног шибательно пахло. Пришлось потратить еще 15 минут на знакомство девушек с земной кухней. Ну а почему бы и нет? Если грубо посчитать отношение времени в мирах, то получается все просто. Если две недели тут, это полтора года там, то сутки на Земле равны примерно месяцу в мире рыжий. Значит, также округляя, получаем 12 часов равны двум неделям. А они часов шесть тут пробудут. Да какой 6 меньше? Всего часа три прошло после пробуждения. Если задержатся и съедят по шаурме, ничего страшного не случится. Значит, там их не будет всего с неделю. Конечно, ждать их у идола неделю никто не будет, поэтому так и так придется добираться самим. Данил уже в голове прикидывал, сколько нужно продовольствия и воды. Решил не рисковать. Пока готовилась шаурма, бегом сбегал в супермаркет. Взял 10 литров воды и разнообразных консервов, копченой колбасы, да и так, различных вкусняшек. Шаурма девчонкам понравилась, да и Данил соскучился по такому блюду. Оно показалось ему настоящей пищей богов. Он даже подумывал, не взять ли еще по одной, но время поджимало. «Таксист на разбитой десятке?» Доводился Даниле до дальним родственникам, и поэтому знал его хорошо. Что, опять за плотину? Спросил он, загружая рюкзаки в багажник. Да, погуляем немного. Ну, смотрю, компания у тебя хорошая. Второй раз женился? Почти. Такси с места рванул, останавливаясь только на лежачих полицейских. Дорога занявшая минут сорок пешком. Заняла около 10 минут на машине. «Какие у вас машины комфортные. Они точно на бензине работают?» — спросила рыжая, как только таксист, оставив шлейф пыли, уехал обратно. «На бензине, на бензине, пойдемте уже!» Местное время 5 вечера. Солнце и не думало клониться к горизонту, даже наоборот. Пекло так, что физически ощущалось давление фотонов на кожу. Пройти оставалось ерунду, но рюкзак давил на плечи, а 10 литров воды оттягивали руки. И вновь Данил давал себе установку дойти до края поля, там сменить руки, а после поля дойти до крайних деревьев. Девчонкам тоже было тяжело, так что с ними ношей не поделишься. Вот и дошли. Тут же надели амуницию, два рюкзака, накинув автомат и все под сумки. Данил буквально руками зарыл банку гречневой каши с мясом. Два раза картинно поклонился. Дождавшись спутниц, когда те проделают похожие операции, подстелил только что купленный поджопник и уселся медитировать, уложив автомат на колени. Сон не шел. Здесь в теньке все было хорошо и прохладно, и земля мягкая. Но комары, что называется, давали прикурить. То Рыжая, то Лизавета, а то и сам Данил хлестали себя по щекам и по шее. Драгоценное время уходило. «Не, так точно не пойдет». Данил собрал всю волю в кулак и начал концентрироваться на дыхании. Расслаблял как мог мышцы. Тело тяжелело и тяжелело, пока в какой-то момент не потеряло вес и стало абсолютно невесомым. «Ну и что ты сюда пришел?» Прямо тут же среди веток появился перепут. «Мне нужно вернуться». «Ты без меня знаешь, тот мир обречен. Нежить вновь не смогут удержать и придется выжигать все живое. Ты же лучше меня знаешь, что это было уже не один раз и произойдет снова. Может, мы найдем способ противодействия нежити?» «Вот именно. В тебе сейчас растворена частичка того мира». Причем эта частичка встроилась в наш мир и в наши законы физики. И изменяется скорее сама. И я скажу тебе, это уникальный случай. Значит, я там вдвойне нужнее. Нет. Подумай не о себе, подумай о рыжей. Обещаю, как мир обнулится, я вас туда перекину. У меня там друзья, я их не брошу. У тебя рыжая беременна. Только подумай. Ребенок, в котором есть частичка того мира, от тебя и стойкий иммунитет против вирусов нежити от рыжий. Так пусти нас туда. Будет опасно, мы сразу вернемся сюда. А вдруг не успеешь? Успею. Нет. Образ перепута пропал. Данил продолжал сидеть, глядя перед собой на ветки. Как так? Столько хотел вернуться домой, а сейчас совсем не рад, а назад никак не попасть. А тут еще и рыжая беременна. Текст читал Антон Макаров.